81. Элиза. Я возвращаюсь домой, потрясённая. Флоренс не забыла. мою душу переполняет волнение, которое я сдерживала с тех пор, как вернулась в отделение, так много значившее в моей жизни. Эдуард ждёт меня на диване. Я сажусь рядом и долго глажу его по спине. Я почти дочитала книгу, осталась одна страница. Жёлтая обложка осталась жёлтой. Блокнот пролежал в коробке 23 года в ожидании момента, когда мне понадобится снова в него заглянуть. Я читаю последние слова и плачу. Ты их, конечно же, никогда не прочтёшь. Вообще-то я описывала наши первые мгновения для себя. Однажды я захочу оглянуться назад и увидеть себя. Молодую, терзаемую страхом и дурными предчувствиями, Закрыть глаза, зажать нос и прыгнуть с вышки в глубокий бассейн. Стать матерью. Стать твоей матерью. Моя любовь. Моя дочь. Шарлин. Я судорожно вздыхаю. Эдуард кладет голову мне на ногу. Машинально переворачиваю страницу и несказанно удивляюсь, увидев несколько строк, написанных почерком дочери. «Мамусечка». Я нашла этот дневник, когда была у тебя. Все прочла и хочу поблагодарить. Спасибо, что окружила нас любовью и доверяла нам. Спасибо, что помогла не сбиться с пути. Таких мам на свете больше нет. И я уверена, что ты будешь фантастической бабушкой. Мы чертовски везучие люди. Но теперь пришло время подумать о себе. Это конец главы, но не истории. Люблю всем сердцем. Шарлин Я всхлипываю, сморкаюсь, вытираю щеки. Дочь права. Тот кусок жизни в большом бассейне был чудо как хорош. Я любовалась детьми. Они барахтались, брызгались, цеплялись за меня, если переставали доставать до дна, учились плавать и заплывали все дальше. Но теперь бассейн пуст. Мне пора вылезти из воды и идти дальше, к новым главам моей жизни. Шарлин, Тома, 12.54. «Привет, мои дорогие, это мама. Хочу сказать, что счастлива быть вашей мамой. Целую, мама». Шарлин, 13.06. «У тебя все в порядке, мамуля?» Тома, 13.08. «Слишком много слова «мама» в одном сообщении. У тебя что, нет словаря синонимов?» 14.00. Все в полном порядке, милая. Передай брату, что мама его любит, несмотря ни на что. Целую, мама.